Часть первая. Дорога к вампиру Листату. Соблазн видеть смысл в картине мимолетной. Пчела, цепочка гор, тень от моей ноги. Соблазн связать их с логикой вселенной блестящей нитью чувств и ума. Соблазн надеяться, что в этом гобелене смогу я различить отдельные стежки. Увы, я только их и вижу. И все же глаз зоркий, сердце светлое нам неспроста даны. Стэн Райс. Четыре дня в другом городе. Глава первая. Легенда о близнецах. В жестоком ритме описывай все, что видишь. Деталь за деталью, без остановки. Главный ритм. Женщина. Руки подняла. Тьма отступает. Стэн Райс. Элегия. Позвони ей от моего имени, попросил он. «Скажи, что я видел очень странные сны, что мне снились близнецы. Ты должна позвонить ей». Его дочери совсем не хотелось это делать. Она смотрела, как он с трудом справляется с книгой. Он теперь часто повторял, что руки стали его врагами. В девяносто один год он уже едва мог удерживать карандаш или перевернуть страницу. «Папа», — ответила она, — «эта женщина вполне вероятно уже умерла». Все, кого он когда-либо знал, умерли. Он пережил своих коллег, он пережил своих сестер и братьев, и даже двоих из своих детей. Драма его состояла и в том, что он пережил и близнецов, ибо его книгу давно уже никто не читал. Легенда о близнецах никого больше не интересовала. — И все же позвони ей, — настаивал он. — Непременно позвони и скажи, что мне приснились близнецы, что я видел их во сне. — Почему ты считаешь, что она захочет узнать об этом, папа? Дочь взяла в руки небольшую записную книжку и стала медленно листать ее. Все эти люди мертвы, давно мертвы. И те, кто участвовал вместе с ее отцом во множестве экспедиций, и издатели, и фотографы, помогавшие ему в работе над книгой, даже его недруги. Те, кто утверждал, что он впустую прожил жизнь, что все его исследования были напрасны в результатах нулевой, даже наиболее непримиримые враги, обвинявшие его в фальсификации рисунков и в том, что он лгал о существовании пещер, хотя на самом деле он ничего подобного не делал. Все умерли. Так почему должна по-прежнему быть жива та женщина, та, которая финансировала его давние экспедиции? Богатая женщина, в течение многих лет посылавшая ему крупные суммы денег. «Ты должна попросить ее приехать. Объясни что это очень важно, что я должен рассказать ей о том, что видел. Приехать? Проделать такой длинный путь до Рио-де-Жанейро только потому, что какому-то старику приснился странный сон? Дочь наконец-то нашла нужную страницу. Вот, ими телефон этой женщины». И рядом дата, всего лишь двухгодичной давности. Она живет в Бангкоке, папа. Интересно, сколько же сейчас времени в Бангкоке? Она не имела никакого понятия об этом. Она приедет ко мне. Я уверен, что она непременно приедет. Он закрыл глаза и откинулся на подушку. Он казался теперь таким маленьким, высохшим и сморщенным. Но когда он вновь открыл глаза, она ощутила на себе привычный отцовский взгляд. Да, несмотря на морщинистую желтую кожу, темные пятна на тыльной стороне высохших рук, совершенно лысый череп, перед ней был ее отец. Теперь он, казалось, прислушивается к звукам, доносящихся из ее комнаты музыки. И тихому к тихому и мягкому голосу вампира листат. Надо пойти и выключить звук, если музыка мешает ему спать. Она не была поклонницей американского рока, но этот певец ей очень нравился. «Передай, что мне необходимо с ней поговорить!» Словно вдруг очнувшись, произнес отец. «Хорошо, папа, я сделаю так, как ты хочешь!» Она выключила лампу возле кровати. «А ты спи!» «Ищи ее, пока не найдешь! Скажи ей, близнецы! Я видел близнецов!» Она уже было вышла из комнаты, но он вдруг позвал ее обратно. Эти внезапные, большие, походившие на стоны крики всегда так пугали ее. В проникавшем из холла свете она могла увидеть, что он указывает на книжные полки у дальней стены. «Достань ее мне!» — попросил он, с усилием приподнимаясь и снова пытаясь сесть. «Эту книгу, папа!» «Близнецов! Рисунки!» Сняв с полки тяжелый старинный фолиант, она вложила его в руки отца. Потом приподняла подушки, помогла ему устроиться поудобнее и снова включила лампу возле кровати. При мысли о том, каким же он стал теперь легким, у нее защемило сердце. Ей было больно смотреть, каких усилий стоит ему попытка надеть очки в серебряной оправе. Он взял в руку карандаш, чтобы, как и всегда прежде, иметь наготове при чтении не в случае необходимости что-то записать или сделать пометки, Ну тут же уронил его. Она успела подхватить карандаш на лету и положила обратно на столик. «Иди, позвони ей», — сказал он. Она согласно кивнула, но по-прежнему оставалась рядом с ним, чтобы в любой момент прийти ему на помощь. Доносившаяся из ее кабинета музыка стала громче, в ней слышалось больше металла, а голос певца был хриплым, но отец, казалось, не обращал на эти звуки внимания. Она осторожно раскрыла перед ним книгу в том месте, где на развороте были помещены первые две цветные иллюстрации. Как явственно помнила она эти рисунки, прекрасно помнила и то, как, будучи еще маленькой девочкой, долго поднималась вместе с отцом по склону горы Кармел к пещере, а потом он вел ее в темноте по сухому пыльному проходу, чтобы поднять затем повыше фонарик и показать ей цветные рельефные изображения на стене. «Вот, смотри!» «Ты видишь эти фигуры? Видишь двух рыжеволосых женщин?» При тусклом свете фонарика ей поначалу трудно было разобрать, что именно изображали эти едва заметные, нацарапанные, не слишком умелой рукой линии. Гораздо легче было узнать потом фотографии, великолепно сделанные фотоаппаратом со вспышкой. Навсегда останется в ее памяти день, когда отец впервые одно за другим показал ей все изображения, представлявшие собой маленькие сценки. Близнецы танцуют под тонкими струйками дождя, льющимися из обозначенной неровной линией тучи. Близнецы стоят на коленях по обе стороны алтарного камня, на котором лежит тело не то спящего, не то мертвого человека. Близнецы захвачены в плен и стоят перед судьями и толпой озлобленных людей. Близнецы спасаются бегством. Затем шли изображения, смысл которых из-за повреждений понять было невозможно. И, наконец, изображение только одной из сестер, Она плачет, и слезы ее, льющиеся из глаз, нарисованы, как и сами глаза, тоненькими черточками. Все эти изображения были нацарапаны на каменной стене пещеры и раскрашены разными красками. Оранжевые волосы, белые одежды, зеленый трава вокруг, а небо над их головами было голубым. С тех пор, как в черной глубине пещеры кто-то создал эти рисунки, прошло шесть тысяч лет. Примерно такого же возраста были и почти идентичные изображения, обнаруженные в неглубоком скальном гроте, высоко на склоне Гуяна-Пичу, практически в противоположной части света. Она побывала там с отцом годом позже. Сначала они переправились через реку Урумбамба, а потом совершили путешествие вверх по реке, пробираясь через джунгли Перу. И в конце концов она своими глазами увидела тех двух женщин, нарисованных удивительно похожей манере, хотя одинаковыми рисунки назвать было нельзя. Там на гладкой стене были изображены уже знакомые сценки. Струящийся с неба дождь, весело танцующие рыжеволосые близнецы. Мрачная сцена у алтаря была дополнена множеством деталей. Тело, лежащее на камне, несомненно принадлежало женщине, а в руках близнецы держали крошечные, но очень тщательно нарисованные тарелки. За совершавшимся обрядом наблюдали солдаты с поднятыми мечами. Вот близнецы, захваченные в плен, и плачут. Затем шли сцены вражеского суда и побега. Было там и еще одно едва различимое, но все-таки вполне доступное для понимания изображение. Близнецы держат младенца. Маленький сверток с глазами-точечками и клочком рыжих волос. Затем вновь появляются грозные солдаты, и сестры передают свое сокровище другим людям. На последнем рисунке вновь только одна сестра. Вокруг нее зеленые заросли непроходимых джунглей. Она словно в поисках второй сестры простирает вперед руки, а рыжие волосы приклеены к стене запекшейся кровью. Она хорошо помнила, в каком возбуждении пребывала в тот момент, когда разделяла восторг отца, которому с помощью этих древних рисунков, скрытых в горных пещерах Палестины и Перу, удалось наконец-то разыскать близнецов, пусть и в разных концах света. Он считал это величайшим, несравнимым ни с каким другим историческим открытием. А спустя еще год в одном из музеев Берлина была обнаружена ваза с точно такими же рисунками. Погребальный камень, колено-предклоненные фигуры, перед ним и тарелки в их руках. Откуда взялся этот экспонат, никто не знал. Никаких документов не было. Но какое это имело значение? Используя самые надежные научные методы датировки, удалось установить, что время создания этой вазы Четырехтысячный год до нашей эры, а переведенная с древнешумерского языка надпись содержала так много значившие для них слова. Легенда о близнецах. Это открытие можно было считать наиважнейшим, оно стало своего рода обоснованием работы всей его жизни. Но так было только до того момента, когда он представил свое исследование на суд коллег. Одни высмеяли его, другие просто проигнорировали его выводы. Никто не хотел поверить, что между Старым Миром и Новым могла существовать такая тесная связь. Шесть тысяч лет! Невероятно! Они причислили его к лагерю чудаков наравне с теми, кто не переставая твердил о существовании древних астронатов Атлантиды и погибшего царства Му. Он спорил, читал лекции, пытался их убедить, уговаривал отправиться вместе с ним в путешествие и своими глазами увидеть пещеры. Он предъявлял им образцы красок, заключение самых авторитетных лабораторий, подробное описание растений, изображенных на рисунках, и даже белоснежных одежд близнецов. Другой на его месте давно бы все бросил. Все университеты и общества отказались от сотрудничества с ним. У него не было денег даже на содержание детей. Чтобы заработать на кусок хлеба, он стал преподавать, а по вечерам писал письма во все музеи мира. Глиняная табличка с рисунками была обнаружена в музее в Манчестере, еще одна в Лондоне, и на обоих можно было ясно видеть изображение близнецов. Он влез в долги и отправился туда, чтобы сфотографировать эти произведения искусства, а потом опубликовал материалы о них в малоизвестных изданиях. Он не прекращал свои исследования. А потом появилась та женщина, странная, эксцентричная, с очень тихим голосом, Она внимательно выслушала его, просмотрела собранные им материалы и даже подарила ему древний папирус, найденный в начале века в Верхнем Египте и содержавший некоторые из уже знакомых ему рисунков, а также слова, легенда о близнецах. «Я дарю его вам», — сказала она. Позже она купила для него вазу из Берлинского музея, а также найденные в Англии глиняные таблички. Но больше всего ее интересовало открытие, сделанное им в Перу. Она предоставила ему неограниченный кредит с тем, чтобы он вернулся в Южную Америку и продолжил там свои исследования. Год за годом, в течение многих лет, он обследовал пещеру за пещерой, в надежде найти новые свидетельства, расспрашивал жителей окрестных деревень обо всех известных им древних легендах и сказаниях. Он осмотрел все разрушенные города и храмы, даже христианские, пытаясь обнаружить там камни, взятые из языческих святилищ. Однако проходили десятилетия, а все его поиски были безрезультатными. В конце концов он потерпел полный крах. Даже она, женщина, многие годы бывшая его покровителем, посоветовала ему отказаться от дальнейших исследований. Ей не хотелось больше видеть, как он тратит на это оставшуюся жизнь. Она говорила, что следует предоставить дело более молодым. Но он и слушать не хотел об этом. Легенда о близнецах принадлежала ему. Это было его открытие. Поэтому она продолжала выписывать ему чеки, а он продолжал свое дело до тех пор, пока старческая немощь не лишила его возможности подниматься в горы и прокладывать себе путь сквозь непроходимые джунгли. В последние годы он лишь изредка читал лекции. Несмотря на то, что он демонстрировал на них вазу, древние папирусы, глиняные таблички, ему не удавалось заинтересовать этой таинственной проблемой современных студентов. В конце концов, все эти предметы трудно было идентифицировать и с определенностью привязать какой-либо конкретной эпохи. Что же касается пещер, едва ли кому-то удастся сейчас их обнаружить. Однако необыкновенная женщина продолжала ему покровительствовать. Она купила для него дом в Рио, открыла кредит в банке, причем после его смерти деньги должны были перейти к его дочери. Именно благодаря ее деньгам дочь получила образование. Она платила и за многое другое. Казалось странным, что они с отцом живут в таком комфорте, Создавалось впечатление, что в конце концов он сумел добиться успеха в своих исследованиях. «Позвони ей!» — снова попросил он. Все больше и больше волнуясь, он нервно гладил руками иллюстрации в книге. Дочь по-прежнему не двигалась с места. Она продолжала стоять рядом с ним и из-за его плеча смотрела на изображение близнецов. «Хорошо, папа!» — наконец произнесла она и оставила его наедине с книгой. Было уже далеко за полдень, когда на завтра она вошла в комнату, чтобы поцеловать его. Сиделка сказала, что он плакал, как ребенок. Когда она слегка сжала его руку, он открыл глаза. «Теперь я знаю, что они с ними сделали», — заговорил он. «Я видел это. Они совершили кощунство, святотатство». Дочь постаралась успокоить его, сообщив, что сумела дозвониться до той женщины, и она уже едет к нему. «В Бангкоке ее не оказалось, папа. Она отправилась в Бирму, в Рангун. Но я перезвонила ей туда, и она очень обрадовалась вестям от тебя. Она сказала, что выйдет через несколько часов. Ей не терпится услышать о том, что ты видел во сне». Его переполняло счастье. «Она приедет». Он закрыл глаза и опустил голову на подушку. «Как только стемнеет, сон вернется». Прошептал он. Трагедия повторится сначала. Отдохни, папа, ответила дочь. Отдохни до ее приезда. Но он умер ночью. Когда утром дочь вошла к нему в комнату, тело уже успело остыть. Сиделка ждала ее распоряжений. Глаза его полуприкрытые веками, как у всех покойников, были тусклы. Карандаш валялся на покрывале, а в правой руке у отца был зажат смятый клочок бумаги форзац, вырванный из его драгоценной книги. Она не плакала. На какое-то время она словно застыла и не в состоянии была что-либо делать. Перед ее глазами возникла освещенная лучом фонарика пещера в Палестине, и она вновь услышала голос отца. «Ты видишь? Видишь двух женщин?» Она с нежностью закрыла отцу глаза и поцеловала его в лоб. На клочке бумаги было что-то написано. Вытащив его из-под холодных окоченевших пальцев, Она прочла несколько написанных не твердой рукой слов. В джунглях она идет. Что бы это могло означать? Пытаться вновь связаться с этой женщиной поздно. Вполне возможно, что вечером она будет уже здесь. И весь этот длинный путь... Что ж, она отдаст ей этот клочок бумаги, если он, конечно, имеет для нее какое-то значение, и расскажет ей все, что говорил отец о близнецах.